но определенно можно сказать, что они живут согласно своей природе, по дару и определению Творца, всегда неизменны, всякий по своему роду и без греха. Применительно к животным нельзя говорить о грехе, но человек, если он живет животными по хотьми, соделывает грех. И как же можно эти страсти называть святым именем любви. Человек может опуститься до состояний животного, может стать хуже скотины. 57. Но когда кто-либо говорит, что и человек должен жить согласно законам природы, мы спрашиваем, какой природы? Той ли первоначальной, безгрешной, райской природы? по которой Бог сотворил человека, или другой, болезненный, приниженный, извращенный демонами, изродованный пороками, умершленный страстьми, ибо не сотворил Бог человека, подобно всей остальной твари, но особым образом, и сверх всего дал ему власть над остальной тварью, поэтому человек, Отделен от всякой другой физической природы, от рыб, от птиц, от животных, и вознесен над всякой зоологией и обезьянологией. Христос пришел, чтобы обновить эту первую подлинную природу человека, и только тот, кто живет согласно этой обновленной природе, живет действительно по природе человеческой. Место зоологии, у ног антропологии. Пятьдесят Человек, обновленный Христом, живет обновленной природой, обновленным умом, сердцем и волей. Все эти три части души заквашены в нем закваской святаго Духа. Дабы все три одинаково вместили в себя троечную небесную любовь, которая превосходит разум. Потому апостол говорит о новом человеке, уподобившемся Христу. И поэтому же апостол говорит, старое прошло, теперь все новое. Пятьдесят девятое. «А чтобы древнее прошло и новое стало» чтобы ржавые гвозди превратились в сверкающую сталь, чтобы гора всяческих нечистот, в которых погряз человеческий род, канула в бездну, для этого требовалась сила выше человеческой и безмерная любовь к творениям, самим себя презирающим. На земле не существовало ни такой силы, ни такой любви, ни такого мужества, Она должна была прийти с небес, и пришла. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал и Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот сошел с небес Сын Божий, Божья силой, Божья премудрость, чтобы любовью своей оживить омертвевший мир. Шестидесятые. Дважды потряслась земля любовью Божией. Первый раз, когда Он умер в муках на кресте, чтобы искупить род человеческий от греха и смерти, а в другой раз, когда, освободив узников из ада, воскрес, В сиянии и славе. Те два потрясения были и прошли, но преображение сердец человеческих, разгоревшихся от пламени его любви, продолжилось сначала через первых его апостолов и жен мироносец, и далее через весь сон его дальнейших последователей сквозь все века и по всей земле.